Глава двадцать вторая Спина Хейвен напряглась, дыхание перехватило. Девушка вскинула арбалет, готовая отправить тварь в преисподнюю. Но тут разглядела лохматую золотистую голову рук. Глаза кошки светились желтым. Рук подошла к ним и потерлась головой о бедро сурай, чуть не сбив подругу с ног. Сурай почесала ее за ухом, а затем Аширон повел их в глубокий полумрак замковой стены. Следом за ним они гуськом пробирались к входной двери. — Есть предположение, чего мне следует ожидать внутри? — прошептала Хейвен, гордясь тем, насколько ровно прозвучал ее голос, хотя пару минут назад она чуть не пристрелила рук. Бьорн рассмеялся, оглядываясь на нее. «Что? Что смешного? А то, что ответ на твой вопрос зависит от твоих действий. В этих стенах таится то, о чем тебе лучше не знать, смертная. Хейвен закатила глаза. «Спасибо за загадочный ответ, провидец. Как всегда, твоя готовность помочь не знает границ». Но желание острить у нее тут же пропало а на смену ему пришла твердая уверенность, что за ними наблюдают. Даже в полумраке, держась в тени, вжимаясь в стены замка, Хейвен чувствовала себя незащищенной. Несомненно, замок был пуст. Слухи явно не были правдивыми. Нырнув в открытую дверь, девушка напомнила себе это, когда из каменных стен до нее донесся едва различимый голосок. Хейвен наклонила голову и напряглась, чтобы расслышать. Но кровь пульсировала в висках, заглушая любые звуки, и девушка заставила себя углубиться в недра замка. Пока она следом за солисами бесшумно скользила по коридорам, металлический привкус, ощущавшийся в воздухе на территории погибели, заставил ее желудок забурлить. К горлу Подступила тошнота. Сердце колотилось быстрее с каждым шагом. Судя по тому, как Ашерон уверенно вел их чередой коридоров, он не впервые оказался в этих стенах. Рук следовала за ним тенью, ее шерсть стояла дыбом, а уши были прижаты к голове, выражая готовность наброситься на врага. Ни один звук, кроме тихого дыхания Хейвен не нарушал тишину. Скудный лунный свет, льющийся через окна, уже затянутая дымкой, исчез, как только группа спустилась по винтовой лестнице. Холодный промозглый воздух окутал Хейвен. Запах земли и чего-то древнего будоражил ее до мозга костей. «Здесь что-то есть!» наполовину прошипела наполовину прошептала Хейвен. — Мы знаем, — выдохнула Сурай. Королева Авалин призвала Джинна из преисподней, чтобы тот охранял ее сокровища. Вполне вероятно, что спрятанный ею свиток с указанием, как снять проклятие, остался единственным, который королева теней не уничтожила, если она уже не добралась до него. Джин. Слово «эхом» отдалось в мозгу Хейвен, когда девушка попыталась представить зверя из книги в библиотеке Белла. Но ее нервы были на пределе, и все образы смешались в одно ужасное существо. «Что такое, Джин? Просто безмозглый демон из преисподней!» – прошептала Сурай поглаживая рукояти катан, укрепленных по обе стороны ее талии. Изначально он существует в форме духа и использует тела своих жертв, чтобы обрести физическую форму. Вообще-то это довольно отвратительно. «Замечательно!» — пробормотала Хейвен. На всякий случай она вставила в среднее гнездо арбалета стрелу с Алиандровым наконечником. Кем бы ни был демон, скрывающийся внизу, солисы встревожились, и что-то подсказывало Хейвен, что стрелы в арбалете только разозлят его. Каждый шаг вглубь замка давался с трудом. Хейвен пришлось задвинуть подальше звучащий внутри тревожный голосок, который сохранял ей жизнь все эти годы, и тут лестница закончилась. Путники оказались в кромешной тьме, и Хейвен едва могла дышать, едва соображала, борясь, с желанием бежать отсюда. В открытой ладони Бьорна замерцал, а затем расцвел в гигантскую звезду зеленый огонек, отражаясь в его перламутровых глазах. Стены помещения были покрыты какой-то жижей. Во влажном воздухе ощущался запах подгнившей плоти, смешанной с густым. Приторным ароматом роз. Магия. Хейвен вздохнула. Здесь наложено заклятие. Ашерон бросил усталый взгляд в ее сторону. Мы знаем, но дверь откроется для некоторых друзей королевы Авалин. Друзей? Хейвен напряженно вздохнула, наблюдая, как Ашерон медленно приближается к двери. Руны мерцали на кованой стали. Чуть ниже ярко горели слова, написанные по салисиански Хейвен изо всех сил пыталась разобрать текст, но Сурай опередила ее. «Только чистое сердце сможет противостоять злу за этой дверью», – прошептала Сурай. «Тот, кто возьмет то, что ему не принадлежит, умрет». А что будет с теми, кто не считается друзьями королевы? Хотя Аширон не повернулся, Хейвен догадалась по его расслабленным плечам, что он ухмыляется. И это было странно, учитывая его ответ. Пламя преисподней будет пожирать мою плоть, пока я не умру мучительной, ужасной смертью. Возможно, вы захотите остаться здесь. Наверное, он шутит. Но нет. Остальные попятились, наблюдая, как Аширон тянется к железной ручке двери, почти не моргая, почти не дыша. Должно быть, Хейвен зажмурилась, потому что, когда она посмотрела снова, рука Аширона уже лежала на дверной ручке. Никакого огня из преисподней, никакой ужасной смерти. Повелитель солнца расслабился, и Хейвен Тоже вздохнула с облегчением. Я рад, что ты еще жив, Аширон! Бьорн хлопнул друга по спине. Ты предвидел это, не так ли? Зарычал Аширон. Да, но я подумал, что у нас всех поднимется настроение, если позволить тебе вспотеть от страха. Дверь распахнулась, и Хейвен почувствовала, как ослабли защитные чары, охраняющие следующее помещение. Холодный влажный воздух окутал девушку. Непреодолимый запах серы резал ей глаза. Запах серы усилился, когда они вошли в большой, похожий на пещеру зал, которому, казалось, не было конца. Зеленый огонек Бьорна практически терялся в кромешной тьме. Но это не имело значения, потому что вокруг покрытых рунами колон закружился голубой свет освещая пространство зала. Повернувшись вокруг себя, Хейвен разглядела еще шесть пещер, погруженных в маслянистую тьму. Что-то хрустнуло под ее ботинком. Кости. Мурашки пробежали по ее спине, когда она увидела груды разбросанных скелетов. «Куда идем дальше?» пробормотала Хейвен, ни к кому конкретно не обращаясь. Голосую за ту пещеру, где нет Джина! Ухмыльнулась сурай. Бьорн! Бьорн на секунду закрыл глаза, затем повернулся и указал на пещеру, за спиной Хейвен. Свиток там, и я не чувствую Джина. Хейвен проследила взглядом за зеленым светом, разогнавшим тени внутри пещеры, и замерла. Ее дыхание с шипением вырывалось темным облаком изо рта. В тусклом свете вспыхивали искрами сокровища, уложенные вдоль стен в нишах, напоминающих пчелиные соты. Золотые безделушки и подсвечники, рубины и изумруды размером с перепелиное яйцо, остроконечные, украшенные драгоценными камнями короны и ожерелья, усыпанные бриллиантами и жемчугом. Никогда в своей жизни Хейвен не видела таких несметных богатств, которых хватило бы, чтобы заполнить большой зал Пенрифа и обеспечить безбедное существование целого замка на много лет вперед. Руны здесь хватило бы на покупку всего королевства или даже четырех. Привлеченная безделушками и блестящими вещицами, Хейвен на мгновение забыла, что пришла не за ними. Она протянула руку, чтобы коснуться огромного прозрачно-голубого яйца с гравировкой на перламутровой поверхности. «Ничего не трогай», — приказал бьорн и его блеклые глаза укоризненно уставились на возмущенную девушку. «Только свиток. У нас есть одна минута, чтобы прочитать свиток и вернуть на место, прежде чем появится Джин. «Наверное». «Твоя решительность никогда не разочаровывает, провидец», пробормотала Хейвен себе под нос, испытав некоторое удовольствие, когда его губы дернулись в ответ. Паутина свисала с достающих до потолка передвижных лестниц. Выбрав самую прочную на вид лестницу, Хейвен поднялась до середины и начала поиски. Наряду с безделушками и украшениями В хранилище имелись и старые книги, покрытые слоем пыли, и изящные вазы, расписанные незнакомыми Хейвен и наземными рунами. Она работала быстро, методично, заглядывая в каждую пыльную дыру, заваленную сокровищами, пока не преодолела половину стены. Там взгляд Хейвен зацепился за что-то, свернутую бумагу, перевязанную красной бичевкой. Сердце девушки. Бешено застучала. Свиток в одиночестве лежал в ячейке. «Бьорн!» – прошепела она. «Посвети мне!» Огонек Бьорна превратился в маленький зеленоватый рунный камень. Как только провидец поднес камень поближе и на бумагу упал свет, Хейвен смогла разглядеть крошечные руны на бечевке. Сурай взглянула через ее плечо и ахнула. Должно быть это оно. Хейвен потянулась, чтобы взять свиток, но рука Аширона схватила ее за запястье. Полегче смертная. Насколько я знаю, Авалин, она защитила его в качестве дополнительной меры предосторожности от королевы теней. Хейвен выдернула руку из его пальцев, нахмурившись от того, как интимно Аширон произнес имя королевы. Должно быть, он близко знал ее. Еще один кусочек головоломки встал на место. Ну что тогда? Бьорн медленно провел рукой над свитком. Руны намерения. Только те, кто намерен использовать эту информацию во благо, могут открыть свиток. Это можно сказать про всех нас, нерешительно заметила Сурай. Хейвен постучала ногой по лестнице, ей не терпелось узнать цену снятия проклятия. «В преисподнюю это ожидание!» – выдохнула она и схватила свиток. Спускаясь по лестнице, остальные смотрели, как Хейвен медленно, осторожно развязывает бечевку. Свиток расправился в ее руке. На мгновение, когда бечевка упала на пол, девушка почувствовала, как что-то вторглось в ее сознание, оценивая ее. Холодное, темное прикосновение. Затем это чувство исчезло. Хейвен прерывисто вздохнула и начала разворачивать свиток. Но как только она это сделала, ее взгляд упал на карман штанов Ашерона и на ленточку, свисающую из этого кармана. Девушку охватила... Нетерпеливое предвкушение. Рунные камни. Хейвен быстро отвела взгляд, вернувшись к полуоткрытому свитку. «Пожалуйста», — сказал Берн, — «не торопись». «У меня дрожат руки. Вот!» Она сунула свиток Аширону, молясь, чтобы он подумал, что возбуждение на ее лице связано со свитком. Древняя бумага зашуршала, когда Аширон раздвинул края свитка, держа его низко, чтобы все могли видеть. Его губы слегка приоткрылись, когда на пожелтевшей бумаге появились первые строки, выгравированные огненными буквами. В процессе чтения Хейван почти слышала скрипучий голос королевы теней. «Создано болью разбитого сердца!» скреплено костью и заклято кровью, Выбита руной на камне. Пусть тысячу лет проклятие живет, если кто-нибудь мне не принесет. Слезы феи из леса дремучего. Прокручивая первое предложение в голове, Хейвен рискнула еще раз взглянуть на карман Аширона. Ее рука, как бы невзначай, придвинулась чуть ближе к нему, и тут в свитке появилась новая строка. «Инжир из логова Воргрота Злющего!» Рука Хейвен оказалась у самого кармана Аширона, но девушка не отрывала глаз от свитка. Сердце оглушительно грохотало в ушах. «От шелки чуть-чуть, чешуи золотой!» И кость столетней ведьмы лесной. Шелки. От английского «шелки». В фольклоре жителей шотландских и аркнейских островов люди-тюлени, морской народ. Согласно шотландской мифологии, шелки являются морскими фейри, родственниками русалок и сирен. Хейвен осторожно. Скользнула пальцами в карман повелителя солнца медленно и постепенно. «Часть черного рога королевы теней!» Собравшись с духом, Хейвен слегка повернулась, приготовившись действовать, как только на бумаге появится новая фраза. Никто не издавал ни звука, все, затаив дыхание, ждали. Бумага посветлела, когда стало проступать следующее предложение. «Пора». Плечо Хейвен коснулось плеча Аширона в тот самый момент, когда мешочек с рунами выскользнул из его кармана. Может, Повелитель Солнца и почувствовал это, но не отвел взгляда от букв на бумаге. Девушка. Тихонько выдохнула. Рунные камни теперь оттягивали ее карман. Ей оставалось лишь дочитать свиток. Внезапно ее внимание привлекли какие-то звуки. Что-то мокрое и тяжелое волочилось по костям и камню, перемежаясь скрежетом когтей, царапающих пол. Что-то, воняющее гниющей плотью и серой. Эйвен обернулась, они все обернулись, и в пещере разразился хаос.